«Если уж Алтын называет тетю Лапочкой, дело совсем труба», — подумал тогда Николай Александрович. Первая встреча железных женщин произошла тринадцать лет назад. Пандорин привез юную жену в Лондон показать свой родной город. Ради такого дела выбралась из кем-то и тетушка. Встретились в отеле с «Совой» на знаменитом тамошнем послеполудином чае. Синтия вырядилась, будто вдовствующая герцогиня на эскотские скачки. Костюм цвет розового жемчуга, несусветные шляпа и все такое прочее. Должно быть, желала, чтобы московитка осознала весь масштаб свалившегося на нее счастья, войти в такое семейство. Алтын ту пору еще числила себя стрингером и одевалась согласно имиджу.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 «Пусть к вам вызовут мистера Ламбета. Скажите, что мисс Борскет из Хауса попросила сделать вам полный гардероб. Счет можно прислать на мой адрес». «Окей», — ответила Алтын на своим бойком, но совсем не аристократичном английском. «Заеду, чтобы сделать вам приятное. Но вы тогда тоже загляните, пожалуйста, на Пикадзиле в магазин «Готический ужас». «Пусть вас тоже прикинут по-лицки. Сделают татуху на плечо и пирсинг на язык». «Да еще ляпнула грубиянка, поднявшись. Пойду я в номер, а то меня что-то подблевывает». Минут пять после ухода новобретенной родственницы тетя хранила мертвое молчание. Потом сдержанно обронила. «Что ж, по крайней мере, она способна рожать детей».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 Дело это было для Фандорина новое, в Москве у него не оставалось времени вести виртуальный журнал, да и нужды особенно не возникало. Обо всем, что произошло за день и что его волновало, Ника мог поговорить вечером с женой. Однако на период недолгой разлуки он взял обязательство записывать «Все маломальски примечательные события в интернет-дневник».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 Пол накреняется, горизонт тошнотворно ходит вверх-вниз. Неугомонный «С», хоть бы что. Она с помощью горничной, представьте себе, люкс-апартаменту приписаны горничная и батлер. Надела вечернее платье с блестками, жемчуга, и укатила знакомиться с капитаном. «Я же позорно валялся в кровати».